Герцогиня выглядела растерянной. Не понимаю, как это могло случиться. Ведь на голубятню никто не поднимается, кроме тебя и прислуги. Да. Глаза Макарены были устремлены на старого священника и Дона Приама. Отец Феру чуть не подпрыгнул на своем стуле. Ради бога, сеньора. В голосе его звучали обида, удивление и возмущение. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что я...» «Я пошутила, падре», — ответила Макарена с таким выражением, что Куарт задал себе вопрос, действительно ли она сказала это в шутку. Но то, что открытка оказалась в отеле Донья Мария, правда, и в этом заключается загадка. «А что такое голубятня?» — спросил Куарт. «Отсюда ее не видно, нужно смотреть из сада», — объяснила Круз Брунер. «Мы так называем башню, которая есть в нашем доме». Прежде там и правда располагалась голубятня. Позже мой дед Луис, отец Карлотты, большой любитель астрономии, устроил там обсерваторию. А потом она превратилась в комнату, где моя бедная тетка провела в заперти последние годы жизни. Теперь там работает Дон Приама». Куарт взглянул на старика, не скрывая удивления – Теперь ему стало понятно, откуда в его жилище взялись книги по астрономии. «Я не знал, что вы увлекаетесь этой наукой». «Да, увлекаюсь», — раздраженно буркнул тот, — «и вам совершенно незачем об этом знать. Это не касается ни вас, ни Рима. Сеньора-герцогиня настолько добра, что разрешает мне пользоваться обсерваторией». «Да», — с явным удовольствием подтвердила Круз Бруннер. Правда, все инструменты старые, но отец Фера поддерживает их в рабочем состоянии и рассказывает мне о своих наблюдениях. Конечно, открытий он не делает, но все равно это приятно. Она с улыбкой похлопала себя веером по колену. — У меня-то нет сил подниматься туда, а вот Макарена иногда поднимается. — Сюрприз за сюрпризом, — подумал Куарт. — Да, у этого отца Фера тут целый клуб. да еще такое необычное сочетание — недисциплинированный священник и астроном. «Вы мне тоже ничего не говорили», — он глянул в темные глаза Макарены, спрашивая себя, какие еще сюрпризы они могут таить о своем интересе к астрономии. «Меня интересует покой», — просто ответила она. «А там, наверху, вблизи звезд, он есть. Отец Ферро работает и позволяет мне находиться рядом». Я смотрю, что он делает, или читаю спокойно. Куарт взглянул на небо над их головами. Голубой прямоугольник в рамке стен андалузского внутреннего дворика. Вдали виднелось одно единственное облако, маленькое, одинокое и неподвижное, как отец Ферро. В другие времена, сказал он, эта наука была запретной для священнослужителей. Она чересчур рациональна, а потому считалась опасной для души. Теперь он откровенно улыбнулся старику. Инквизиция засадила бы вас за решетку. Тот опустил голову, сердитый, упрямый. Инквизиция, пробормотал он, засадила бы меня за целую кучу других вещей, помимо астрономии. Но теперь уже этого не делают, сказал Куарт, вспомнив кардинала Ивашкевича. Ну уж наверняка не от отсутствия желания. Впервые они рассмеялись все вместе, даже отец Ферро. Сначала нехотя, а потом уж так же добродушно, как в прошлый раз. Похоже, Куарт своим разговором об астрономии сумел немного приблизиться к нему. Макарена понимала это и казалась удовлетворенной. Она смотрела то на одного, то на другого священника, ее глаза снова отливали медом, и она выглядела счастливой, смеясь своим звонким, искренним, мальчишечьим смехом. Потом она предложила отцу Феро показать Куарту голубятню. Латунный телескоп блестел рядом с мавританскими арками, образующими галерею со всех четырех сторон башни. Внизу простирались черепичные крыши Санта-Круса. Вдали, среди телевизионных антенн и голубинных стай, носившихся туда-сюда, виднелась Хиральда, золотая башня и часть Гвадалквивира с голубыми силуэтами цветущих жакарант на его берегах. Остальные части пейзажа, созерцая, который томилась у окна сто лет назад Карлота Брунер, занимали современные здания из бетона, металла и стекла. Не было видно никаких белых парусов, никаких кораблей, покачивающихся на воде, а четыре бельведера архива вест напоминали забытых часовых, охраняющих бумагу, пыль и память умершего времени. Прекрасное место, сказал Кварт. Отец Ферро не ответил. Достав из кармана свой грязный платок, он протирал трубу телескопа, дыша на нее. Телескоп был азимутальный, очень старый, почти двухметровой длины и стоял на деревянной треноге. Длинная латунная труба и все металлические части. были тщательно отполированы и сверкали под лучами солнца, которое медленно, двигаясь над Трианой, уходило к другому берегу. А в голубятне было немного интересного: пара кожаных, пострадавших от времени кресел, письменный стол со множеством ящиков, лампа, гравюра XVII века на стене, изображающая Севилью, и несколько книг в кожаных переплетах: Толстой, Достоевский. Кеведо, Гейне, Гальдас, Бласко и Баньес, Валье-Энклан и трактаты по космографии, небесной механике и астрофизике. Куарт подошел, чтобы рассмотреть их поближе. Птолемей, Порта, Альфонсо де Кордоба. Некоторые издания были очень старинными. Никогда бы не подумал, заметил он. Я имею в виду у вас и все это. Он говорил примирительным тоном, притом не лишенным искренности. В течение последних часов кое-что в его мнении относительно от быстро изменялось. Старик, в свою очередь, тер телескоп с таким старанием, как будто внутри этой латунной трубы спал гений, в компетенции которого находились ответы на все вопросы. Спустя мгновение, после того, как прозвучали слова Куарта, он пожал плечами над своей сутаной, такой изношенной и усеянной пятнами, что она казалась не черной, а скорее серой. Любопытный контраст, отметил Кварт. Этот маленький, неухоженный священник и огромный инструмент, который он так тщательно полировал до блеска собственным носовым платком. «Я люблю смотреть на небо ночью», наконец проговорил старик. Сеньора-герцогиня и ее дочь «Разрешают мне приходить сюда на пару часов каждый день после ужина. Я могу подниматься сюда прямо со двора, не беспокоя никого». Куарт прикоснулся к корешку одной из книг о физиономии небес 1616 год. А Рядом стояли астрономические таблицы, о которых ему никогда и слышать не приходилось. А грубый деревенский священник сказал его преосвященство Акелина Корова. Куарту усмехнулся, листая таблицы. «Когда вы пристрастились к этому?» Отец Ферро, казалось, наконец, удовлетворенный состоянием телескопа, спрятал свой платок в карман и теперь, повернувшись к Куарту, с опаской следил за его движениями. Секунду помедлив, он забрал у него книгу и выдворил ее на место. «Я много лет прожил в горах. Ночами, когда я сидел на пороге церкви, Не было других развлечений, кроме как смотреть на небо. Вдруг он резко замолчал, словно сказал, больше, чем требовали обстоятельства. И было совсем нетрудно представить себе его, сидящего неподвижно, под каменным портиком своей деревенской церкви и наблюдающего за небесным сводом, где никакой человеческий свет не мог нарушить гармонии сфер, вращающихся во Вселенной. Куарт взял томик путевых картин Гейна, и наугад раскрыл его на странице, отмеченной красной лентой. Жизнь и мир — это сон захмелевшего Бога, который тихо ускользает с божественного пира и уходит спать на какую-нибудь одинокую звезду, не ведая, что творит, все то, что видит во сне. И образы этого сна являются то пестрыми и прихотливыми, то гармоничными и разумными. Илиада, Платон, битва при марафоне, Венера — Медицейская, Мюнстер из Страсбурга, Французская революция, Гегель, пароходы — все это суть — отрывочные мысли этого долгого сна. Но однажды Бог пробудится, протирая заспанные глаза, улыбнется, и наш мир канет в ничто, как никогда и не существовавший. Дул легкий горячий ветерок, Из дворов и улиц, раскинувшихся у их ног, с рыжих черепичных крыш и террас, до голубятни доносились звуки, приглушенные высотой и расстоянием. За окнами соседней школы хор детских голосов читал что-то нараспев. Куарт прислушался что-то о гнездах и птицах. Вдруг чтение кончилось, и раздался взрыв криков и смехов. Со стороны. Алькассара послышались три удара часов, без четверти шесть. — Так почему все-таки звезды? — спросил Кварт, ставя книгу на место. — Отец Ферро достал из кармана сутаны узкую латунную коробочку, извлек из нее сигарету из черного табака без фильтра и сунул ее в рот. — Они чистые, — ответил он.